Глава 3. Вечер в Чикаго Посетив Эдисона в банке и отобедав затем запросто у него дома, Каупервуд пришел к выводу, что с этим финансистом не следует кривить душой. Эдисон был человеком влиятельным, с большими связями. К тому же он положительно нравился Каупервуду. И вот, побывав по совету мистера Рэмбо в Фарго, Каупервуд на пути в Филадельфию снова заехал в Чикаго и на другой же день с утра отправился к Эдисону, чтобы рассказать ему, смягчив, разумеется, краски, о своих филадельфийских злоключениях. От Каупервуда не укрылось впечатление, произведенное им на банкира, и он надеялся, что мистер Эдисон посмотрит на его прошлое сквозь пальцы. Он рассказал, как филадельфийский суд по формальным уликам признал его виновным в растрате и как он отбыл срок наказания в восточной исправительной тюрьме. Упомянул также о предстоящем ему разводе и о своем намерении вступить в новый брак. Эдисон. Человек не столь сильной воли, хотя по-своему тоже достаточно упорный, подивился смелости Каупервуда и его умению владеть собой. Сам он никогда не отважился бы на такую отчаянную авантюру. Эта драматическая повесть взволновала его воображение. Он видел перед собой человека, который, по-видимому, еще так недавно был унижен, втоптан в грязь, и вот он уже снова на ногах, сильный, решительный, уверенный в себе. Банкир знал в Чикаго многих весьма почтенных и уважаемых горожан, чье прошлое не выдержало бы слишком пристального изучения. Однако никого это не беспокоило. Некоторые из этих людей принадлежали к наиболее избранному обществу. Другие не имели в него доступа, но все же обладали большим весом и влиянием. «Почему же не дать Каупервуду возможности начать все сначала?» Банкир снова внимательно поглядел на гостя. Крепкий торс, красивое холеное лицо с маленькими усиками, холодный взгляд. Мистер Эдисон протянул Каупервуду руку. «Мистер Каупервуд», — сказал он, тщательно подбирая слова, — «Не буду говорить, как я польщен доверием, которое вы мне оказали. Я все понял и рад, что вы были со мной откровенны. Не стоит больше толковать об этом. Когда я впервые увидел вас у себя, я почувствовал, что вы человек незаурядный. Теперь я в этом убедился. Вам не нужно оправдываться передо мной». И я как-никак недаром пятый десяток живу на свете. Жизнь меня кое-чему научила. Вы всегда будете желанным гостем в моем доме и почетным клиентом в моем банке. Посмотрим, как сложатся обстоятельства. Будущее само подскажет нам, что следует предпринять. Я был бы рад, если бы вы поселились в Чикаго. Правду сказать вы сразу пришли с мне по душе. Если вы решите обосноваться здесь, я уверен, что мы будем полезны друг другу. А теперь не думайте больше о прошлом, я же со своей стороны никогда и ни при каких обстоятельствах не стану о нем упоминать. Вам еще предстоит борьба. Я желаю вам удачи и готов оказать всяческую поддержку, насколько это в моих силах. Итак, забудьте о том, что вы мне рассказали, и как только ваши семейные дела уладятся, приезжайте в гости и познакомьте нас с вашей женой». Покончив с делами, Каупервуд сел в поезд, отправлявшийся в Филадельфию. «Эйлин», — сказал он своей возлюбленной, встречавшей его на вокзале, «по-моему, Запад — это то, что нам с тобой нужно».